13 Дом как аквариум. Окошки в передней части дома были совсем маленькими, без подоконников и какого-либо другого подобия посадочной площадки, куда я могла бы приземлиться. «Ух, чтоб вас!» — процедила я и сделала еще один круг над домом. По крайней мере, та другая суйка, по-видимому, поверила, что я скоро улечу, и больше не показывалась. Я села на стеклянный козырёк. Понадобилось некоторое время, чтобы приноровиться и не скользить, потому что птичьи лапки постоянно разъезжались в разные стороны. Когда я, наконец, смогла стоять более или менее уверенно, я заметила рядом с дверью прямо под собой начищенную блеска латунную табличку. На ней крупными буквами значилось «Штайн». Фамилия казалась какой-то знакомой, но откуда я могла ее знать? Через пару секунд я поняла, ведь Аурелия упоминала некоего Ксавера Беркута. «Штайн и Беркут» — дословно. «Штайнадлер» — вряд ли же это просто совпадение. Потом вспомнили Зингер и Певчия, она же Фогельзингер. Получается, у Аваностов две фамилии? Одна для мира людей, другая для их тайного сообщества. И значит, Милан в родстве с этим Ксавером Штайном Беркутом. Примечание. Беркут с немецкого «Штайн Произносится как «Штайн Адлер». «На мгновение мне стало плохо. Неужели Ксавер, глава аваностов, — это отец Милана?» Я прищурилась, пытаясь различить закругленные буквы имен, выгравированных на табличке под фамилией Штайн. Марлин, Мильва, Милан. Никакого Ксавера не было. Я распушила перья, и цепочка с медальоном звякнула у меня на груди. «Эй, это что такое? Ты же собиралась улететь!» — крикнула та самая сойка с крыши гаража. «Не лезь ко мне!» прошипела я в ответ. «Тогда быстрее от меня отделаешься!» Просто удивительно, что среди птиц приходится вести себя так же, как и среди людей. Эта сойка чем-то напоминала задиру Тома из моего класса. Обычно я старалась не попадаться ему на пути. Но именно сейчас я собираюсь исследовать дом Милана, поэтому просто проигнорировала сойку и полетела до угла дома, а затем прямо к заднему саду. Там я устроилась на боковом железном заборе, примыкающем к раскидистому кустарнику. Здесь меня никто не должен заметить. Задняя сторона квадратного дома почти вся состояла из огромных окон. Совсем как аквариум, подумалось мне. Обстановка разительно отличалась от нашей квартиры под самой крышей с маленькой кухонькой. Здесь все казалось огромным, новым и очень дорогим. я сразу заметила в окне у кухонной стойки Милана. Он насыпал себе в миску мюсли и отошел к большому белому дивану. Стоя спиной ко мне, он явно наблюдал за милыми щеночками, мерцающими на огромном экране во всю стену. При виде этой картины у меня мелькнула мысль. Милан так же одинок, как и я. Мне даже стало его немного жаль, но ненадолго, ведь он, скорее всего, и есть тот самый похититель. У меня за спиной... Послышалось низкое рычание, положившее конец моим размышлениям. В то же мгновение я заметила тень, метнувшуюся вверх прямо рядом со мной. Я тут же расправила крылья, но было уже слишком поздно. Совсем рядом клацнули зубы огромной собаки. Я покачнулась, захрипела и свалилась с ограды, к счастью, по другую сторону от собаки. За оградой, подскакивая с разинутой пастью, метался большой лохматый пес. Нас разделяли только тонкие железные прутья. Я хотела перелететь на ближайшее дерево и там затаиться. Однако вместо воздушных крыльев обнаружились руки. В панике я оглядела себя. Я, Кая, девочка, сидела на подстриженном газоне, а рядом с моей правой ногой лежала расстегнувшаяся цепочка. Я быстро схватила ее. Медальон и перо, слава богу, были на месте. Сердце колотилось как бешеное. Я затаилась за кустарником, не смея даже дышать. Ходная дверь дома открылась, и раздался голос Милана. «Эй, Бруно, ты чего?» Я зажала рот ладонью, подавляя стон. Я так крепко сжимала свое бесценное украшение, что крючок пера вонзился мне в кожу. Может, попробовать снова накинуть на шею цепочку, чтобы превратиться обратно в сойку? Но мои руки так дрожали, что я никак не могла справиться с расстегнувшейся застежкой цепочки. Хорошо, что сама цепочка не порвалась. «Нужно успокоиться». Так я и сидела за кустом, медленно вдыхая и выдыхая. Бруно тоже затих. Я осторожно подняла голову и увидела, что он стоит у забора и, виляя хвостом, смотрит в сторону дома. Точно в замедленной съемке я повернула голову правее, там на деревянной террасе стоял Милан и щурился от солнца. На шее у него поверх черной толстовки на серебряной цепочке висел овальный медальон. Сомнений не было. Передо мной стояла Ваност, который вдобавок еще и являлся похитителем. Возможность потребовать у него ответа была отличная, но почему-то тело меня не слушалось, и я по-прежнему сидела, не шевелясь в своем укрытии. — Сейчас принесу тебе что-то вкусного! — крикнул Милан псу, и тот тихонечко заскулил. Едва Милан скрылся в доме, я скочила на ноги, бросилась к воротам сада. Сидевшая на заборе Сойка испуганно шарахнулась в сторону. Бруно опять залаял. А я уже выбежала за калитку и неслась по тротуару до следующего перекрестка. В общем, всю дорогу до школы я бежала, не останавливаясь. После такого марафонского забега у меня кололо в боку и совсем сбилось дыхание. Я распахнула дверь женского туалета. — Наконец-то! — сказала Мерле, которая сидела у последней кабинки, прислонившись к стене. Как же я была рада ей в тот момент. Я нашла здесь твой рюкзак. Она указала на щель под дверью кабинки. Ну что, у тебя все получилось? Частично. Я соскользнула по стене на пол рядом с Мерле. Подруга указала на цепочку, которую я по-прежнему сжимала в кулаке. Это украшение как-то связано со всем, что с тобой происходит? Я кивнула. Расстегнула, наконец-то, застежку и повесила медальон на шею. Перо я уже успела спрятать в карман. «Это связано с моим отцом», — сказала я. Мерле вытаращила глаза. Она знала, что я никогда не видела своего отца. «Ты что, встречалась с ним?» — спросила она. «Это он дал тебе эту цепочку?» Я помотала головой и громко сглотнула. «Но я знаю, что он жив». Похоже, даже не предполагает, что у него есть дочь. Я почувствовала комок в горле. «Ну, в таком случае мы можем его найти?» У Мерли заблестели глаза, как и всегда, когда у нее появлялась идея. «Как его полное имя?» «Артур Зингер», — ответила я. «Мерли, ты что думаешь, что я смогу с ним встретиться?» Даже мысль об этом казалась чем-то невероятным. «Ну, конечно!» Воскликнула Мерле и положила руку мне на плечо. «Откуда ты об этом узнала? Об этой семейной тайне? Об отце и обо всем остальном?» И я рассказала ей об Аурелии, двоюродной бабушке моего отца, и о несчастном случае, который с ней недавно произошел. Из меня как-то машинально это все выплеснулось. Только все связанное с Иваностами я пропустила. Слова Аурелии о том, что наша тайна при любых обстоятельствах должна остаться тайной, Глубоко засели в моей голове, но закончила я словами. «У семьи моего отца есть тайна. Она связана с этим медальоном, и мне нельзя о ней рассказывать ни одной живой душе». Эрле смотрела на меня, вытаращив глаза. «Ух ты!» Только и смогла выдохнуть она. «Большего я тебе рассказать не могу, понимаешь?» Спросила я с отчаянием в голосе. Да. Коротко и просто ответила Мерле. Я обняла ее и прошептала. Спасибо. За ужином мама не спускала с меня пристального взгляда. «Кая, скажи, ты чувствуешь иногда покалывание и зуд в руках?» Спросила она. От испуга я уронила вилку на пол. Мама не сводила с меня глаз. Чтобы не встречаться с ней взглядом, я нырнула под стол и подобрала вилку. Руки дрожали, но когда я подобрала вилку и снова появилась за столом, то уже более или менее себя контролировала. «А почему я должна это чувствовать?» — спросила я как можно беспечнее. Мама откашлялась. А, «Да просто у твоих родственников, похоже, иногда развивается аллергия. Мы с Гитой недавно это обсуждали, вот и все. «Ты о чем? Я вскинула брови. «Какая аллергия?» Мама только отмахнулась. Например, на различные металлы. И она, забрав у меня вилку, положила ее в посудомойку. Я внимательно смотрела на маму. Но ну, и что все это значит?»